Глава одиннадцатая Проскакав в проулок с досочки на досочку, я вышла, наконец, на относительно чистую широкую улицу и попыталась вспомнить, откуда мы приехали. За дорогой вчера я следила тщательно. Минут через пятнадцать скорым шагом я добралась до отчего дома, но не подошла близко. У лавки стояли трое мужчин, но не работяги, а более-менее сносно одетые, не молодые, но и не те в пальто, которых видела по пути к дому Фёдора. «Наверное, это купцы, и среди них может оказаться мой проходимец-отец», — подумала я и решила подождать, чтобы они ушли с тротуара. Встречаться с родителем, не зная, как он выглядит, не хотелось. Просто так стоять надоело, и я пошла знакомой дорогой под горку обратно. Пройдя мимо своротка к дому Федора, опять оказалась возле той самой усадьбы. Людей во дворе не было, а вот на крыльце, где я вчера вела беседу с Варварой, разминался мужчина. Так делают обычно бегуны перед тем, как начать тренировку. Он наклонялся, махал руками, поднимал по очереди ноги, а потом трусцой побежал по двору и быстро пропал из моего поля зрения. Одноэтажные постройки выступали здесь частью ограждения. Я постояла еще пару минут и вздрогнула, когда он выскочил из-за угла. Вы кого-то ждете? Не останавливаясь, он продолжал бежать на месте. Белая сорочка, широкие брюки, заправленные под коленом высокие чулки, а на ногах у него были лапти. Хотела поговорить с Кириллом Ивановичем Вересовым, честно призналась я. Но вчера меня не пустили к нему. А! «Так это вы та сумасбродная девица, решившая, что обманом можно попасть ко мне на работу?» Его губы растянулись в улыбке. «Так это вы? О, как мне повезло! Выслушайте меня, прошу!» Я схватилась обеими руками за железяки и приникла к ним лицом, словно пыталась просунуть внутрь хотя бы голову. У «Вас есть ровно одна минута». Сначала я не поняла, что не так, но сейчас разобралась. Несмотря на пробежку и его прыжки, Голос его совсем не сбился от нагрузки. «Мне нужна работа. Я готова на любую. С проживанием и отдельной комнатой. Я готова работать очень дёшево. Знаю, у вас есть опытный огород и теплица. Я умею копать, умею полоть. Впереди лето, и вам точно понадобятся умелые руки. Я...» «Да вы и дня не работали, барышня!» Его карие глаза не улыбались. Он был серьезен и, наверное, всегда практичен. «Я знаю, как сделать, чтобы не пришлось пропалывать, и урожай был больше, чем вы думаете». В голове как-то сама вспыхнула идея про мульчирование. Может, этим способом и пользовались уже в это время, но я его опробовал только в последний год жизни в своем доме. «И как же?» Если не интерес, то что-то похожее на него вспыхнуло в глазах агронома-спортсмена. «Мульча!» — быстро ответила я. «Что?» Он свел брови и даже медленнее начал двигаться на одном месте. «Я покажу. Так не объясню, Кирилл Иванович. Я работу больше нигде не найду. Мы разорены. Отец...» «Так вы дочь купца Самсонова?» Он остановился. «Я...» Незнание фамилии, о которой я и вовсе думать забыла, сейчас сыграла со мной нехорошую шутку. «Ну, Варвара сказала, что вы орали на всю улицу». «Да, дочь Степана Самсонова» меня елена зовут я как дура протянула через решетку руку приятно познакомиться елена он подошел ближе к воротам взял мою ледяную ладонь и поцеловал мне стало еще неудобнее вы правда не пожалеете не смотрите что я маленькая худая я болел очень после знаю хоть и не люблю слухи а этот на каждом углу обсуждали служанок пришлось веником отходить чтобы в моем доме этого больше не было он выдохнул выпуская белое облачко пара уперся кулаками в талию и уставился на меня словно обдумывая что со мной делать кирилл иванович я знаю что вы крепостных обучаете не знаю точно когда но один из них вас сжечь соберется повторила я сказанное вчера в варваре вот этот момент меня и интересует откуда такие сплетни он сложил руки на груди и выглядел теперь грозно А я почувствовал себя дурой в кубе, потому что, услышав о том, что сплетников он не переносит, сама ему выдала очередное измышление. «Можете это забыть, но будьте внимательнее. Если возьмете меня, я верно служить вам буду». Фиг знает, откуда я взяла эту фразу, но один уголок его губ приподнялся. «Значит, служить? Как офицер или как гончая?» «Нет, он не смеялся». Или же действительно хреновый человек и подобным родом издевается надо мной, или решил проверить, насколько я обидчива? «Как святой отец, — Кирилл Иванович!» Я отстранилась от ворот и подышала на озябшие руки. «Так он всем людям служит!» «Он Богу служит!» Больше я разговаривать не хотела и ответила, уже отвернувшись и направившись обратно в дом, где меня приютили. Ворота за спиной брякнули, потом послышался топот — И он почти прокричал мне в спину. «Стойте, стойте! Елена, мне не нужно служить как...» «Просто нужно делать все, что я скажу. Не задавать вопросов, не разносить слухов, не подавать своим взглядом надежды моим ученикам и не хлопать дверью, как вы сейчас сделали». «Я ничем не хлопнула. Вот если бы вы меня впустили, как это делают нормальные люди, то да, я бы хлопнула». «Да так, что у вас уши заложила». Какого чёрта я завелась, не знаю. Открывшийся вдруг во мне характер бушевал сам по себе. Я, как попрошайка, стояла тут несколько минут, готова была делать что угодно, а он просто изгалялся надо мной. Идемте. «Вы завтракали?» Он не дотронулся до меня, но провёл рукой вокруг моего плеча, приглашая развернуться. «Завтракала, но сейчас так замерзли руки, что выпила бы кофе» ответила я, все еще чувствуя внутри бушующую бурю. Он провел меня за ограду, мы поднялись на крыльцо, вошли в особняк, и я открыла рот. Такое я видела только в кино. Огромный зал, великолепная лестница, в центре делящаяся две, разбегающаяся в разные стороны. Блестящий паркет, искусно расписанные потолки, дорогие люстры со свечами. Я представляла хозяина этой роскоши совсем не так. Оказалось, что на вид хозяину этого великолепия тридцать или чуть больше. Грубоватые черты лица, квадратный подбородок, карие колючие глаза. Я думала увидеть здесь мужчину лет шестидесяти. Во фраке, в реке, с забранной назад косичкой. Именно так мне описывал это время Валерианыч. Но ни дат, ни имен я, конечно же, не запоминала. «Вот тебе и история. Где она пролезла, барин?» Я загородничем сейчас отправлю. Это же надо, какая настырная!» Высокий голос вчерашней Варвары разорвал тишину и, отразившись от высоченного потолка в переднем зале, рассредоточился. Как в оперном театре, куда меня как-то затащила Кира, надеясь приобщить к прекрасному. «Варвара, перестань кричать. Когда я научу тебя говорить тихо?» Голос ученого был спокоен и не выражал никаких эмоций, ни раздражения, Ни суровости. Она поработает у нас. Найди ей комнату в крыле слуг. Там много пустует. Он махнул ладонью куда-то кверху, и, на мой взгляд, это значило, отведи куда-то, где я ее не буду видеть вообще. Глянул на меня еще разок и вышел на улицу. А чего она делать-то будет? Когда купеческие дочки работы себя отягощали? Никогда! Варвара продолжала блажить. «Может, перестаньте орать? Он вас уже не слышит. Найдите мне комнату и дайте хотя бы кипятка», — спокойно попросила я. «Кипятка ей! ж барыня у нас тут завелась!» Варвара явно переигрывала и сейчас, кланяясь мне, пыталась как можно ярче изобразить свое презрение. «Любить меня не надо, Варвара, просто не нужно кусать по делу и без него. На мне и так живого места нет». Я глянула на лестницу, по которой, видимо, и можно было подняться на два верхних этажа, куда показывал Верисов, и решила подняться. «Айда за мной! Куда по главной-то?» И правда, будто не нищая, а графиня какая явилась. «Может, вам ваша светлость еще ковры постелить?» Она шустро меня обогнала и, борясь с одышкой, встала передо мной, перекрывая путь. Потом указал куда-то вправо. Через неприметную дверь мы прошли в коридор, ведущий в правое крыло первого этажа. Двери не закрываются, но общая дверь у комнат для горничных есть. Там всего пять девушек. Но я тебя отдельно поселю, чтобы разговоров между вами не было. Она, походкой разъяренной уточки, шествовала по коридору, то и дело оглядываясь, словно я могла что-то украсть. Так даже лучше, Варвара. Сели куда хочешь. А чем лучше? Она остановилась и обернулась. Рассмотрела меня, словно пыталась найти неучтенный ею подвох. «Разговаривать не люблю. А они, наверное, как ты, язык без костей. Ты мне поговори, поговори, девка. Я тут тебе не отцовская лавка. На всякую сударню бездельницу найдется управа. Найдется. Мы прошли до конца коридора, и она резко открыла последнюю дверь, за которой оказался метров три коридор и комнаты по обе его стороны. «Говори, куда мне?» Я стояла за спиной экономки в ожидании, что она пройдет вперед. Не хотела, чтобы эта язва шла за мной. «Последняя справа», — выпалила Варвара, хмыкнула и направилась на выход. «Я сегодня личные вещи принесу. Предупреди на воротах, чтобы меня впустили. Я Елена Самсонова». «Да кто ж тебя не знает?» Любой голубь наслышан». Она захохотала, шагая обратно к лестнице по красивому коридору, по одну сторону которого располагались комнаты, а по другую — большие окна. И «У меня было желание схватить одну из вас, стоящих на столиках, и запустить ей вслед, и тоже захохотать». Я прошла в комнату, села на кровать и прислушалась к себе. Никогда еще я не вела себя так дерзко, как сегодня, ни в юношеском возрасте, ни тем более во взрослом. «Елена, если это твой характер пробивается, то прости, мне с таким не ужиться. Давай по-людски», — негромко проговорил я вслух.